Священные горы Куньлунь, обитель богов Владычица сиван была особенно почитаема как покровительница бессмертных, так принято называть даосских святых, людей, познавших истинный путь и обретших полную власть над своим телом. Резиденцией богини считались горы Куньлунь лунь на западе Китая. В тех же горах, согласно преданию, находился земной дворец верховного небесного владыки Хуанди. Внизу, у подножия хребта, протекала глубокая река Жушуй, слабая вода. Вода в этой реке не держала на поверхности даже легкого лебединого перышка. Хребет кольцом опоясывали огненные горы, на которых росли деревья, никогда не сгоравшие дотла. Во многих мифах, преданиях и легендах Верховное божество не имеет такого конкретного облика, каким обладали описанные в этой главе боги. Повелитель Вселенной выступает просто как верховный небесный владыка, занимающий во всем мире такое же положение, которое в китайском государстве занимал император. Единовластного небесного правителя называли по-разному Шанди — верховный владыка, Юйхуан — нефритовый государь, Юйди — Юйхуан Шанди.